Мистер Игис стал его навязчивой мыслью, его идеей фикс. Герти осознавал всю нелепость этой идеи, но ничего поделать с ней не мог. Стоило ему о чем-то задуматься, даже о самом насущном, через какое-то время он обнаруживал, что снова размышляет о жильце из 17 номера. Мысли его липли к этому странному человеку, как железной опилки к магниту. Что за вздор, сердился Герти, отвешивая самому себе чувствительный подзатыльник. «Да ты, приятель, совсем помешался на этом Игисе. Выбрось его из головы. Он чудак, но и только. А тебе бы не худо придумать, как эту самую голову спасти». Но мысль эта была сильнее него. Она потачивала его разум, как червь потачивает прочное здоровое дерево, увлекала, делала невозможным сосредоточение на всем прочем. Мало того, личность мистера Игиса день ото дня становилась только загадочнее». Однажды случилось нечто непредвиденное. Герти провел полчаса у двери своего номера, чтобы выгадать нужный момент и оказаться на лестнице в ту самую минуту, когда мистер Игис начнет подниматься к себе. Просто невинная и случайная встреча на лестнице двух соседей. Иного способа увидеть странного жильца 17-го номера у Герти уже не было. Заметив его в ресторане, мистер Игис молча забирал газету и, оставив недопитый кофе, удалялся. Чувствуя себя объектом пристального чужого внимания, он совершал то, что обычно совершает моллюск, а именно прятался в свою привычную раковину. Однако в этот раз невинная встреча обернулась конфузом, как минимум для самого Герти. Спускаясь по лестнице навстречу костюму в мелкую серую полоску, он внезапно оступился. То ли сказалось излишне напряженное состояние нервов, то ли ослабело от недоедания тела, как бы то ни было, Герти успел лишь в крикнуть, прежде чем покатился кувырком по ступеням прямо на мистера Игиса. Встреча обещала иметь самые нелепые, а то и трагические последствия. Хоть мистер Игис и был на полголовы выше Герти, телосложение он имел не очень плотное, а скорее субтильное. Герти же, хоть и оставил в новом Бангоре добрых 20 фунтов своего веса, представлял собой серьезную опасность, особенно катясь с изрядным ускорением. 20 фунтов – около 10 килограммов. Но катастрофы не последовало. Герти крякнул, врезавшись в оказавшееся у него на пути препятствие, оказавшееся столь монументальным и тяжелым, что мгновенно остановило его неконтролируемый спуск. Открыв глаза, Герти обнаружил, что препятствием является сам мистер Игис. Каким-то образом он ухватил Герти за предплечье и мгновенно его остановил, сам при этом не сместившись ни на шаг и не утратив равновесия. Хватка у него была стальная». Герть ощутил это в полной мере, невыразительные бледные пальцы мистера Игиса на поверку оказались прочны, как каленые гвозди. Не будь Герть так изумлен этим неожиданным обстоятельством, он выскривился от боли. Впрочем, продолжалось это лишь секунду или немногим больше. Стальная хватка мистера Игиса ослабла, сделавшись вполне обычной. Мутные рыбки его глаза за тяжелыми стеклами сделали пару резких движений и остановились на герте, равнодушно его созерцая. «Будьте осторожны с акробатическими номерами, мистер», сказал мистер Игис хрипло, совершенно не вкладывая чувств в эти слова. «Так и шею не сломать». Выпустив герте, он поднялся в свой номер и лязгнул замком. Герте же еще долго находился в замешательстве. Мистер Игис отнюдь не походил на атлета, однако же силы в его руках оказалась гораздо больше, чем можно было предположить по внешнему виду. У этого парня прямо-таки железная рука, подумал Герти, потирая помятое предплечье. Только вот костюм сшит не совсем из бархата. Здесь английская пословица: железная рука в бархатной перчатке. Мысль Герти мгновенно набрала скорость, подобно быстроходному бензиновому автомобилю. Что если мистер Игис атлет, путешествующий инкогнито? Например, известный цирковой силач или признанный борец. Вот откуда вся эта таинственность, вот откуда чужое имя и вымышленная биография. Да и таинственное появление мистера Игиса в Новом Бангоре делается вполне объяснимо. Он просто сменил фальшивую личину. Этой теории хватило Герти, чтобы занять себя на два или три часа, после чего он вынужден был ее отбросить как кошка потрёпанную, но так и несъеденную мышь. Легко можно представить звезду инкогнито где-нибудь в Париже или, скажем, в Берлине, хотя бы и в Петербурге, но в Новом Бангоре, в этом медвежьем углу посреди Тихого океана, мыслимо ли? Ну ладно, допустим, что какой-нибудь прославленный силачий атлет устал от гула городов и смрадных угольных выхлопов фабрик, решив провести с месяц где-нибудь подальше от цивилизации, не клеится, вынужден был признать Герти. Совершенно невозможно представить себе человека, круглосуточно наслаждающегося отсутствием цивилизации в тесном номере захудалой гостиницы. «Какой-то он неестественный», — размышлял Герти той же ночью, тщетно пытаясь заснуть на теплом, пропитанном потом постельном белье. «Какой-то, как будто он какой-то искусственный, этот Игис, и не поймешь сразу от чего. Как если бы, если бы, например, как если бы какая-нибудь глубоководная рыба, никогда не видевшая света, попыталась бы сшить куклу в форме человека из лоскутов». «Вроде человек получился. Две руки, две ноги, а все-таки какой-то неправильный, пустой, искусственный. Рыба. Рыба!» Затем Герти провалился в сон, липкий и податливый, как свежая могила. Снилось ему что-то дряное, муторное. Снилось, что шарпер и мистер Беллигейл, оба огромные и клокочущие, сверкают огненными глазами и кричат. «Вот он где, самозванец, хотел служить в канцелярии!» полковником назвался? Так будешь служить!» Чьи-то руки чудовищной силы схватили его со всех сторон и сдавили так, что треснули кости. Мистер Беллигейл, гибкий как кошка, вскочил ему на грудь, мгновенно распорол ножницами грудины и стал запихивать внутрь герти горсти никелированных пружинок латунных, светящихся старым янтарем шестеренок. «Какие-то поршни, валы, шатуны!» Гертик кричал и извивался, но поделать и ничего не мог. Мистер Шарпер схватил его за голову и мгновенно откинул крышку черепа, словно тот был всего лишь хитрой пепельницей. Небрежно вытряхнув мозги Герти на пол, те походили на груду сырых отрубей, Шарпер запихнул в голову Герти металлический валик и торжествующе рассмеялся. Герти попытался было бежать, но ощутил в голове непривычную тяжесть, а потом валик заработал, полязгивая, и зашуршала в голове намотанная во много слоев бумага, испещренная хитрым узором дырочек. Сквозь эти дырочки молоточки били по валику, и в голове у Герти запел, застонал целый хор металлических птиц. «Служи!» — закричал мистер Шарпер, делаясь в один миг мистером Беллигейлом, а потом вдруг темнокожим швейцаром со сточенными по острыми зубами. «Теперь-то ты послужишь, как полагается!» Герти ощутил, как его тело вдруг заполняется новой жизнью, холодной и механической. Вместо мыслей в голове остался лишь лязка безостановочно крутящегося валика. Он бросился бежать, но ноги почти не гнулись в коленях. Герти падал, вскакивал, вновь куда-то бежал, и в голове его лязгало, шипело и стучало адская машина. Проснулся он с колотящимся сердцем, обнаружив себя в вмятой и мокрой от пота постели. Ужас, терзавший его во сне быстро растворялся в душной тропической ночи, а вместо ужаса со дна души поднималось понимание, которое он схватил из сна и каким-то образом пронес в мир яви. Понимание вещи столь простой и ужасной одновременно, что делалось даже странно, отчего эта вещь никогда прежде не являлась ему в мыслях. это было так завораживающе, просто и очевидно. О мой бог, пробормотал Герти, стирая со лбопот, и в самом деле. «Почему я не понял этого сразу? Он не человек. Он автоматон!»